Праздничный пикник Глава п Флора Корби повернулась ко мне, и копна темно-русых волос на непокрытой голове рассыпалась по плечам. Глядя на меня карими глазами, Флора сказала, — Пожалуй, мне следовало ехать впереди на собственной машине и указывать вам дорогу. — Что вы, я замечательно справляюсь, — заверил я. — Могу еще даже один глаз зажмурить. — Не надо, прошу вас, — взмолилась она. — Я и так уже сижу н е жива, н мертва. Я хотела даже попросить у вас автограф, когда мы остановимся, конечно. Наверняка Флора подозревала и заблуждалась, что я держусь за рулевое колесо одной рукой, только потому что другой желаю обнять ее за плечи. Я нисколько не возражал против такого заблуждения, ибо выглядела Флора просто очаровательно. И откуда ей знать, т я давно уже вырос из коротких штанишек? а выдать ей истинную причину я не мог. Не мог объяснить, что н е р о Вулф, съежившийся на заднем сидении, панически боится всех самодвижущихся механизмов и согласен подвергнуться смертельному риску лишь в том случае, если исчадием ада управляю я. Вот я и уцепился за благовидный предлог рулить одной левой, чтобы Вулф не уснул от скуки. Впрочем, кто знает, возможно, Флора и догадалась о моем коварстве. Ведь из уютного... ч о б ы не сказать роскошного мерка, Нира Вулф позволяет себе выбираться в одно единственное место — ресторан Рустерман. После смерти своего старинного и закадычного друга Марко Вукчича, основателя и владельца ресторана, Вулф, которого Марко назвал в завещании своим душеприказчиком, не только стал опекуном всего состояния и недвижимости покойного друга, но и самым пристальным образом наблюдал за делами Рустермана. Марко оставил письмо, в котором просил Вулфа следить за тем, чтобы ресторан не утратил своей громкой славы и доброго имени. И Вулф исправно каждую неделю один-два раза, а то и чаще, внезапно совершал набег на ресторан и учинял строгие проверки. Все это без единой жалобы или ворчания. Лишь однажды Вулф разворчался, когда Феликс, м е т р д о т е л ь попросил его выступить с речью на пикнике, устроенном по случаю Дня Независимости для профсоюза работников американских ресторанов, который я в дальнейшем стану называть ПРАР. Вулф не просто разворчался, он отказался наотрез, но Феликс стоял на своем и продолжал донимать его, пока Вулф не с д а л с я Это случилось, когда в один прекрасный день Феликс пришел к нам с солидным подкреплением в лице Оля р о г о шеф-повара по соусам из Черчилля, Джеймса Корби, президента ПРАР, Х.Л. Гриффина, поставщика вин и продуктов, который снабжал не только Рустерман, но и подбрасывал всякие лакомства к столу Вулфа, и Филиппа Холта, исполнительного директора ПРАР. Все они также намеревались принять участие в пикнике и дружно в один голос уверяли Вулфа, что без человека, благодаря которому Рустерман и после смерти Марка Вукчича оставался лучшим рестораном в Нью-Йорке, праздник просто не состоится. Поскольку Вулф тщеславен, как три павлина вместе взятых, и к тому же любил м а р к о если Вулф вообще способен кого-то любить, он уступил. Был и еще один побудительный мотив. Филипп Холт согласился отступиться от Фрица Бреннера, шеф-повара и дворецкого Вулфа. Дело в том, что вот уже три года ф р и ц время от времени появлялся на кухне Рустермана и делился с поварами кое-какими кулинарными секретами. А потому Холт в открытую обхаживал его, суля золотые горы, за то, чтобы ф р и ц согласился вступить в ПРАР. Можете представить, как это нравилось Вулфу? Поскольку всеми делами Вулфа заправляю я... Вулф, правда, лицемерно утверждает, что мозговой центр — это он сам. Очевидно, что на мою долю и выпало решить, как именно доставить его 4 июля в м е с т о проведения пикника. Калпс Мэдоуз на Лонг-Айленде. В конце июня нам позвонил Джеймс Корби и передал трубку своей дочери Флоре. Флора сказала, что ей очень трудно объяснить мне, как проехать в Калпс Мэдоуз. Я ответил, что для Лонг-Айленда это обычная история, и Флора предложила отвезти нас на своей машине. Ее голос понравился сразу, это верно. но и в прозорливости мне не откажешь. Я тут же смекнул, что мне выпадет редкое счастье продемонстрировать своему работодателю свое водительское умение вести автомобиль одной рукой. Поэтому я поблагодарил Флору за предложение и сказал, что повезу Вулфа сам в его машине, но буду очень признателен, если Флора согласится поехать с нами и указывать дорогу. а Вот как это случилось, и вот почему, когда мы, наконец, въехали в ворота Калпс-Медауза, Прокатив до этого миль тридцать по обсаженным деревьями дорогам Лонг-Айленда с крутыми поворотами и бесчисленными перекрестками, губы Вулфа были сжаты в настолько узкую полоску, что их почти не было видно. Заговорил он за всю дорогу лишь однажды, примерно на четвертой или пятой мили, когда я обогнал какого-то тихохода. — Арчи, — укоризненно произнес Вулф, — ведь я просил тебя. — Да, сэр, — жизнерадостно откликнулся я, —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 Миновав ворота, я петлял по Калпс-Медовзу, согласно указаниям Флоры, но за руль держался уже обеими руками. Поспели мы вовремя. Было без четверти три, а выступления начинались в три. Флора уверяла, что для нашей машины оставлено место позади палатки, и, миновав ряды припаркованных, я убедился, что Флору права. Когда наш седан остановился, его радиатор отделяли от тента почти два ярда совершенно свободного пространства.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 Вулф отвел от меня глаза и, кряхтя, начал извлекать свою одну седьмую тонны из автомобиля со стороны Флоры.